Пролог его святейшества Далай-Ламы. Мир, в котором мы живем, значительно отличается от мира во времена Будды. И все же мы, люди, страдаем от тех же омрачений и все еще переживаем физические и умственные страдания. Хотя истинность учений Будды выходит за рамки исторических эпох, то, как их объясняют практикующим в определенные времена, зависит от конкретных культуры и окружения, а также экономических и политических проблем. Я призываю нас быть буддистами 21 века, людьми, которые в своем мировоззрении опираются на идеи Будды о сострадании и мудрости и при этом наделены широким пониманием множества областей, таких как наука, особенно неврология, психология и физика, и другие религии. Наши познания в буддизме должны быть обширными и не ограниченными только одной темой, практикой или буддийской традицией. Нам следует стараться изучать учения и практики других традиций буддизма и понимать, как именно они соответствуют конкретным склонностям и интересам людей, которые им следуют. Мы также можем включить некоторые из этих учений в свою собственную практику. Таким образом, мы сможем лучше оценить то, насколько искусен был как учитель Будда. А это ослабит сектарность, которая мешает нам, буддистам, вместе делать вклад в благополучие всех народов и уголков окружающей среды на нашей планете. Нам также следует понять весь путь к пробуждению и то, как именно один и тот же индивидуум может практиковать различные учения на разных этапах своего духовного продвижения. Благодаря этому мы обретем и большую ясность в вопросах собственной практики, и большее уважение ко всем традициям буддизма и другим религиям. Для того, чтобы углубить такое понимание, Чтение молитв и мантр недостаточно. Хотя эти виды деятельности усиливают нашу преданность, мудрость они сами по себе не даруют. В современном мире от нас требуется реализм и практичность, а для этого жизненно важно обладать познаниями. Все мы желаем счастья, а не страданий. Поскольку и счастье, и страдания возникают в зависимости от причин и условий, мы должны знать причины и одного, и другого чтобы тренировать в своем создании причин счастья и отказе от причин страдания. Все мы желаем жить в гармоничном обществе. Поскольку общество состоит из конкретных людей, для достижения мира каждый человек должен взращивать мир в собственных сердце и уме. Разумеется, окончательная цель учений Будды не ограничивается миром во всем мире и состоит в освобождении от всех перерождений в циклическом существовании, то есть сансаре. Тем не менее, пока мы все еще пребываем в циклическом бытии, учения могут помочь нам в создании более мирного общества. Материал в этой серии книг соответствует общим объяснениям индийских мудрецов традиции Наланды, которых посчитают все четыре буддийских течения Тибета, а также буддийские традиции Китая. Большинство приведенных в книге цитат исходят из этих индийских источников том, что касается метода как аспекта пути отречения, бадхичиты и совершенств щедрости, нравственного поведения, стойкости, радостных усилий и медитативной устойчивости. Различий между этими источниками мало. В аспекте же мудрости тибетские традиции следуют учениям на Сущностью этой стороны пути они считают непротиворечивую природу пустотности и зависимого возникновения. В данном случае мы будем преимущественно рассматривать то, как пустотность объясняет Цонкапа, и иногда упоминать учения линий Нингма, Кагью и Сакья. Поскольку палийская традиция делает упор на основополагающей колеснице, общий для всех буддийских течений, мы также приводим цитаты и из палийских источников. В целом, мой стиль передачи учений не соответствует подходу традиционных наставлений Ламрима, то есть этапов пути. Мне нравится много рассказывать о пустотности и указывать на ее связь с другими аспектами пути. Подобный способ разъяснения учений также процветал в Древней Индии. Много лет назад его преосвященство Гешел-Унгрик-Намгьял, бывший в тот период Ганден-Трипой, сказал своим друзьям, понять учение его святейшества Далай-Ламы сложно, ведь у него особый подход к подаче материала. Он затрагивает то один пункт, то другой, но мы не в силах все это объединить в традиционную структуру учений. Не знаю, похвала это или критика. Как бы то ни было, пожалуйста, глубоко размышляйте над различными темами в соответствии с приведенными здесь объяснениями. Думайте о том, как эти темы связаны друг с другом и с вашей жизнью. Пикшу 14-й Далай-лама, Текчен Чулинг